Глава 24 Створки лифтера зашлись легко По крайней мере, мне так казалось Остов действовал как надо В мгновение он превратил жилистого невысокого мужичка В самого сильного мужчину района И этого здания в частности Даже Громуша выдала некую странную фразу Состоявшую, правда, из одного мата и междометий Это еще самого главного не сделал Нам не повезло. Лифт сломался аккурат под нами. Идеальным был бы вариант, если бы он стоял совсем внизу или, наоборот, наверху. Хотя на вид все было нормально. Я аккуратно вылез из него и, не лукаво, ударил кулаком по крыше. И тут же чуть не взвыл от боли. Зараза! Кучу силы мне отовесили с барского плеча но вот ума вместе с ней не выдали. Я как-то упустил из виду, что тело осталось все то же человеческое. И это хорошо, что обжегся именно так. У меня в мыслях было поднять лифт на тросе. Не то чтобы ради практической пользы, скорее, поглядеть, на что способен артефакт. Хорошо, что не проверил. Порванные связки и мышцы Самое легкое, на что можно было рассчитывать. Ладно, мы пойдем другим путем. Переход полуголого мужика в отребье в боевую трансформацию занял не больше секунды. Будто куртку накинул. А ведь когда-то я серьезно переживал, что не могу быстро по щелчку пальцев стать зеленым и колючим. Теперь эти времена вспоминались будто юность. Покровные ткани сработали как надо. Кулак пробил крышу лифта с краю, подальше от тросов. А после я весьма варварски расширил отверстие до размеров «Привет, меня зовут Громбаба». После чего спустился в кабину и проделал то же самое с полом. Ну а чего стесняться? Теперь настало, пора вернуться к своим и дать последние указания. «Руки тряпками какими-нибудь оберните!» И по железным тросам вниз. Осторожнее, руки не сожгите. Первый идет громбаба, Она единственная, кто сможет открыть двери. Добирайтесь до третьего этажа. Это важно. Не до первого. Что-то мне подсказывает, что там охрана. Да и скоро ко входу высотки еще людей привалит. Делаем все быстро и по возможности тихо. И тогда есть шанс уйти. Крыл. Остаешься со мной прикрывать общее отступление. Вопросы есть, вопросов нет. Конечно, самым сложным в этом плане была ситуация с Громбабой. Шутка ли? Такая весомая во всех смыслах слова женщина. В обычном человеческом состоянии она бы попросту не добралась, руки не выдержали бы. А в режиме боевой трансформации Громуша весила значительно больше. Иными словами, куда ни кинь, всюду клин. Однако обошлось. Более того, так эффектно уйти вниз, как гром баба, не получилось ни у кого. С грациозностью потолстевшего бегемота, которому надо пролезать в пещеру, она не без труда пробралась сквозь кабину лифта. Зато потом просто взяла в каждую руку трос и заскользила вниз. Даже чуть быстрее и громче, чем надо но довольно скоро все осознало и снизила скорость. Путешествие громуши озарялось искрами, высекаемыми из ладоней. Когда свет погас и звуки затихли, я дал отмашку остальным. Теперь наш с пацаном выход. Я выдал ему заряженный автомат и дал последние наставления. «Крыл! Старайся никого не убивать! Если уж совсем нагло полезут, стреляй по ногам!» Шепотом предупредил я, примостившись на углу и оглядывая лестницу. Шум погони был уже совсем рядом. Видимо, именно сейчас военные осматривали трупы, оставленные мной. «Понял, дядя шип», — кивнул пацан. И «Еще. Скажи мне, пожалуйста, где была кора, когда прозвучали выстрелы?» «С нами. В смысле, со мной, тремором и психом. Мы в самой большой комнате остались, где музыкальный центр». И Кора не переходила в режим боевой трансформации? «Нет, дядя Шип, я бы заметил!» Улыбнулся пацан и тут же посерьезнел. «Нет, в смысле не переходила?» «Алиса и Гром чем занимались?» «Тетя Гром в ванной мылась, а Алиса волосы сушила феном, а слепой?» Крыл на мгновение растерялся, а после добавил. «Не знаю, он как-то затих, на кухне, наверное, был». На кухне так на кухне. Дядя Шип, вы зачем спрашиваете? Из-за природной любопытности. Все, не зевай, сейчас полезут. Вот хоть бы раз оказаться неправым. Хорошая новость. Четверо военных были мертвы. Трое там, вставки у полиграфа и еще один на этаже. Получается, треть или четверть десантников уничтожена. Логично предположить, что по одному двое на взвод отданы в патрули. Соответственно, по-настоящему умеющих воевать здесь не так уж много. Плохая новость. Обитателей высотки, которые сейчас застряли на лестнице, даже с учетом убитых, осталось чуть больше, чем до хрена. И меньше всего мне хотелось множить на ноль людей, которые этого совершенно не заслуживали. Вся ирония заключалась в том, что не заслуживал подобного и я, по крайней мере до того момента, пока не убил зверя. Хотя там была самозащита. Свинец выбил бетонную крошку, впиваясь в стену буквально в 10 сантиметрах от опрометчиво высунувшейся головы. Моему автомату вторило оружие крыла. Стрелял пацан скверно, в том смысле, что ненароком мог кого-нибудь ранить, да и разброс у него внушительный, хотя это даже неплохо. Подумают, что здесь как минимум засела вся группа. Неудачливый нападавший выругался, смачно, с матом, и стал жаловаться кому-то из подошедших на то, что чудом остался в живых. Угу, конечно, чудом. Захоти я? Лежал бы ты сейчас с прекрасно вентилируемым отверстием в голове и разглядывал выбеленный потолок. Следующая вылазка была уже чуть более профессиональной. Беглый огонь заставил крыло укрыться, а следом солдаты попытались прорваться. Наверное, десантники были относительно неплохими бойцами, но до командира им далеко. Тот, бывалый вояка, остальные... Мужики в разбросе от 25 до 30 лет. Кое-что умеющие, но опытными назвать их еще нельзя. Одного пришлось ранить в ногу, остальных я обстрелял поверх голов. А после того, как ребята спешно отступили, я поменял позицию и подозвал крыло. «Погляди, что там с нашими!» Вернулся пацан на удивление быстро, показывая мне соединенный большой и указательные пальцы. «Давай ты первый, я за тобой». «Может, наоборот», — засомневался Крыл. «Я быстро спущусь». «Не спорь с командиром». «Старую привычку отходить последним никуда не денешь. Да и места себе не найду, если с Крылом вдруг что-нибудь случится, пока я в безопасности. Он же мне почти как сын. Если только Крылик и не есть та крыса». Выразила свое веское мнение бумажница. Нашла же время, сучка, крашеная. Но самое страшное, она озвучила нечто, сидящее глубоко внутри меня. С одной стороны, крыл был мне как сын, но во времена всеобщей лжи могут предать и дети. Я отстрелял весь магазин по нетерпеливым парням, которым страсть как хотелось подняться по лестнице давая фору пацану, а после со всей прытью помчался к раскрытым створкам шахты лифта. Руки уже были плотно обмотаны обрывками рубашки, всего, что осталось после моей очередной внезапной трансформации. Радовало лишь, что мы теперь не в зоне вечной мерзлоты, И даже если придется идти босиком по улице, почти как в песне популярной певицы с мужским именем, то в этом ничего страшного. С этической и культурологической точки зрения, конечно, так себе зрелище. У сынов Несуна может сердечко отказать. Но не замерзнуя точно. А если что, вломимся в одну из тысяч пустующих квартир и хоть как-то прибарахлимся. Это в армии я сокрушался, что родители обделили меня высоким ростом и, соответственно, дополнительной пайкой. А теперь понял, что хрен бы на такую оглоблю тут одежду нашел. Бывшие горожане тоже статью и удалью не отличались. Покровные ткани и тряпки на руках сработали на славу. Спустился я не так шустро и красочно, как гром баба. Но, думаю, скорость моего перемещения из точки А в Б стремилась к рекорду танка. Даже тряпки задымились. Группа уже ожидала меня еще с большим интересом, чем собаки, протухшие продукты, которые выбрасывают из супермаркета. Во всех движениях, моих, сквозили напряжение и неуверенность. Я еще раз окинул их взглядом, будто вот-вот и смогу определить засланного казачка. Крыл говорил, что слепой был непонятно где. Тревожный звоночек. Лиса, значит, сушила голову. Но ее тоже никто не видел. Да и что мешало Громбабе включить воду, а потом тихо выскользнуть из ванной? Эти предположения я стрил из расчета, что Крыл не врал. Сомнений было больше, чем удачных версий. Потому что ни одна из способностей моих людей не подходила. Кто-то заставил мерцающего расстрелять полиграфа, а потом свести счеты с жизнью. Сознание щелкнуло, будто лампочка загорелась. Способность Алисы, кровавый слуга, идеально подходила. Вот только Мерцающий не был ранен, или все-таки... Да нет, на нем даже лейкопластыря не оказалось. Но кто-то точно решил подставить меня, чтобы полиграф не рассказал про сущность одного из членов моего отряда. Странно это все. Чего тогда сразу меня не порешить? Логика просто рушилась о стены этого безумия. Либо конкретно моя, человеческая логика, не подходила. Вот того, кто все это задумал, запросто. шеп может, ты перестанешь такими бешеными глазами на нас смотреть и уже что-нибудь предложишь?» поинтересовалась Громбаба. Сверху уже слышались маты топот ног. «Ага». Ребята обнаружили раскуроченный лифт и поняли, что мы ушли огородами. «Туда!» — указал я, вспоминая примерное направление. Единственная улочка, заваленная обломками домов, одинаково удаленная от караульных. «А с этим что делать?» Громуша ткнула пальцем в прислоненный к окну шкаф. «Держу пари. Весит хрен знает сколько. Опять врубать артефакт, чтобы стать сильным?» Или уже пора заканчивать играть в диверсантов. Стоит преследующим добраться до третьего этажа, они поймут, где именно мы вышли. Громуша, можешь не церемониться, с разбегу влетай в эту херню и падай снаружи. Тебя же в боевой трансформации даже контовать можно. Остальные, как только проход будет открыт, сразу спускаемся по лианам. Не чешем задницы и спешим. «Время сейчас на вес золота!» Так резко в Нарнию, как Громуша, не врывался никто. Шкаф разлетелся на части, будто в него заложили взрывчатку. А после, казалось, небо рухнуло на землю. По крайней мере, судя по звуку, я бы сам, если бы не знал, что именно происходит, решил бы, что началась бомбардировка». Однако при коротком изучении диспозиции громбабы из окна стало ясно, что с ней все в порядке. В отличие от асфальта. Тот на беду оказался слишком уж хрупким. Я прислонил руки к подоконнику, и конечности стали вытягиваться в два ровных ствола. Даже колючки убрал. У нас горки с небольшим налетом гуманизма и почти как подгузники в рекламе. Ваши попки будут сухими и чистыми. «Живо! Живо!» Мою придумку в роли травяного спасательного трапа группа оценила в полной мере. Разве что крыл вылетел в окно, решив не кататься с горки. Он же не маленький уже. Сам я обвил одним из отростков батарею, после чего спустился сам. А потом мы побежали так быстро, как только могли. Вплоть до той улицы, заваленной обрушившимися стенами. Тут вновь в дело пошли мои побеги, которые выступали в роли своеобразных веревочных лестниц. Минута, может, чуть больше, которая длилась невероятно долго, и мы преодолели последний рубеж, отделяющий нас от свободы. Казалось, группа сделала невозможное, однако расслабляться было рано. Поэтому больше часа мы попросту не останавливались. «Шип! Я больше не могу!» Первой взмолилась Алиса. «Пусть они уже догоняют, насилуют, убивают, но если я сейчас не остановлюсь, то выплюну легкие». «Или кто-то очень хочет, чтобы нас догнали», хмыкнула бумажница. «Если нас догонят, то ты будешь мечтать об изнасиловании». Я подхватил Алису под руку. «Ты не представляешь, что сделают с нами вояки за убийство командира». «Так на кой хрен надо было его убивать?» С мольбой и некоторым укором посмотрела на меня Пасси. «Да, Шип, что там произошло-то?» Угрюмо поглядела из-под на меня Громуша. Ее настроение объяснилось не тем, что в стане полиграфа произошло какое-то нехорошее событие. Просто я вынуждал Громбабу заниматься тем, что она ненавидела больше всего, физическими нагрузками. «Давайте туда!» Я указал на ближайший подъезд. Привал пять минут, потом продолжим марш-бросок. «И когда он закончится?» Поинтересовался псих без особого энтузиазма. «Явно не сегодняшней ночью. Надо уйти как можно дальше». Уже в подъезде, тяжело дыша и обливаясь потом, Я вкратце поведал о тех злоключениях, которые обрушились на мою короткостриженную и несчастную голову. Единственное, не стал говорить, что именно хотел мне поведать полиграф. Ну и соображения по поводу нехороших людей в собственной группе также оставил при себе. Нечего раньше времени воду мутить. Надо каким-нибудь хитрым способом вычислить зачинщика всех неприятностей, а потом уже предать его народному суду со справедливым председателем, в роли которого выступлю я. «Так нам просто надо объяснить им, что ты не убивал полиграфа!» Проявил инициативу Тремор. Вот интересный человек. Одно предложение сказал, и тут же окончательно вычеркнул себя из списка всех подозреваемых. «Не может быть преступник настолько тупым! Прости, Тремор, ладно, не тупым!» альтернативно развитым в различных когнитивных способностях. Боюсь, что в нынешних обстоятельствах слушать это последнее, что они станут делать. «Надо уходить!» — поднялась громбаба, хотя на ее одежде уже сухого места не было. «Чем дальше, тем лучше! Вряд ли нам угрожает серьезная опасность. Спокойно и рассудительно парировал слепой. Шех людей брошить на преследование они не смогут, иначе некому будет охранять остальных. Признаться, меня немного покоробило его спокойствие. Помнится, не так давно старик дрожал, как осиновый лист, а теперь будто дзен познал. Хотя самое время дергаться. Все зависит от того, кто станет во главе этого сообщества. Если выберут человека со стороны, возможно, про нас забудут. Если одного из бойцов полиграфа, то новый командир не успокоится, пока не отомстит за старого. И жизни остальных его будут интересовать в последнюю очередь. Все, отдохнули? Тогда в путь. Двигались мы практически в противоположную сторону от намеченного ранее курса. Сам виноват. Сказал полиграфу, что мы идем убивать голос. Даже сообщил, где он, по нашему разумению, должен быть. Неизвестно, рассказал ли командир об этом своим людям, однако рисковать не хотелось. Лишь к позднему завтраку следующего дня мы, наконец, остановились, чтобы набраться сил. Пользоваться электричеством я запретил, как и подходить к окнам и готовить на огне. Мало ли на что реагируют десантники. Мерца с его удивительной способностью сканировать окрестности теперь не было, но лучше лишний раз перестраховаться. В караульного я отрядил психа. «Извини, Крикун, пока у тебя способность различать людей на расстоянии, спать ты будешь мало». Сам я и глаз не сомкнул, сон попросту не шел. «Не каждый день устраиваешь такую вакханалию» однако когда все затихли я подал голос негромко почти шепотом стоя лишь целью чтобы меня услышало единственное живое существо бумажница безобид но мне нужен толстожопый а чего мне с этого новое тело тебе с этого если мы не узнаем информацию об этих странных существах про которых говорил полиграф то можем оказаться в очень глубокой заднице. И тогда уже поздно будет вставать в позу. Давай, либо ты со мной, либо ждешь следующего трамвая. Вот только четыре артефакта останутся у меня. Благо, на этот раз моего упитанного филейной части товарища ждать пришлось совсем недолго. И такое ощущение, что он простоял за углом несколько часов, решая сделать первый шаг. «Смертный!» Знакомо выдохнул толстожопый. «Ага, привет, давно не виделись. Слушай, у меня тут вопрос на миллион, а может даже и два». «Я слушаю тебя, смертный. Если это не будет противоречить моим внутренним установкам, то я поделюсь с тобой информацией». «Ишь, цаца -ца, какая!» «Внутренние установки у него». А у меня тут жизнь на кону, и не только моя, но и всей группы. Вопрос такой. Среди, как ты выражаешься, смертных есть существо, отличное от нас. У него, не знаю, как это правильно назвать, другая аура. Что-то мне подсказывает, что оно значительно сильнее нас. Но вместе с этим внешне мы никак не можем определить его. Полукровка Почему-то показалось, что толстожопой кивнул, будто я вообще его не удивил Что за полукровка? Создания, застрявшие среди миров Вкусившие кровь, несущего свет Но не отринувшие все людское Они ненавидят сами себя и тех, кто дал им силу «От слов толстожопого у меня похолодело внутри!» «Это что за тварь такую мы пригрели у себя на груди?»